Котулева уже взяли, так что и там все гладко. Утром съездим, заберем майора. Усачева тоже. Хватит ему отлеживаться. Пора показания давать. А тебе, извини, придется задержаться. Сейчас поедем на очную ставку, сведем вас с Фогелем. Шеф с ним хочет немного поиграть, Даш. Это же не я придумал, дело требует. Может, потом возьмем пару бутылочек и... Завалимся? Отпраздновать счастливый финал. — Ну, как хочешь. Дай-ка ключи от машины, я сам поведу. У тебя пальчики подрагивают. Даша опустила ключи ему в ладонь. Вышла из автобуса первый, спросила, — Геев точно больной? — Не то слово. Подозреваю, ему-то как раз спецпсихушка и светит со страшной силой. Из-за этого и из армии комиссовали. Попал в аварию, побил голову. Не помню дословно, что там написали медики, но что-то вроде травматическое повреждение определенных участков головного мозга с последующим частичным нарушением функций, Примерно так. Получился стопроцентный параноик. Отсюда и глупейшие промахи наряду с блестящей работой. У него это шло полосами. такая зебра. Если бы не москалец, не видать бы ему ни агентства, ни разрешения на боевое оружие. А его можно было взять раньше, после первого или второго убийства. Глеб молчал. Шагал с ней рядом, вновь в глухом капюшоне, значит и впредь будет играть прежнюю роль. Подбрасывал на ладони ключи. Возле Нивы монументом самому себе возвышался Бортко. «Выше голову, рыжая!» — сказал он ободряюще. «Подумаешь, немножко жизнь побила. Все хорошо, что хорошо кончается!» Покосился на Глеба, фыркнул, дернул головой. «А этот-то хорош!» — заслуженный артист Шантарской губернии. «Когда ты интервью у меня брал, я и не заподозрил ничего такого. Даже из кабинета выкинуть хотел за развязность желтой прессе присущую». даша если ты гню милиции майора не получишь я свою фуражку съем при свидетелей говорю а эти смершевцы тебя к приличному орденку представляют руками дрына с тебя бутылка у меня в твои годы ничего и не было на груди кроме нашего поплавка даша чутьем -чуть уловив что настал краткий миг когда все можно набрала побольше воздуху в грудь и послала полковника Семиэтажно из за косильщика И за все остальное Он не мог не участвовать в игре Многое должен был знать С самого начала Уселась на стылое сиденье Хлопнула дверцей Насчет ордена, все верно, сказал Глеб Заслужила И за светлый ум И за все страдания И вообще, повторяю, будешь знаменитостью Вы же могли взять их всех гораздо раньше, — упрямо сказала Даша, — и тогда было бы гораздо меньше смертей. Не могли. Мы, знаешь ли, внутри страны кое-какими надзорными органами прижаты не слабее, чем вы прокуратурой, чтобы там про нас не строчили в газетках. Сами мы не берем. Верю, — сказала Даша. Не такая уж я дура. Может, и не так выразилось. Спецслужб нынче, как блоху барбоски. Вот вы и сидели тихонечко, таскали жар чужими руками, чтобы сгоряча не просчитаться, не заиграться и не получить по мозгам. Могло оказаться, что москалец-хулиганит с двадцать пятым кадром не сам по себе, не из собственной выгоды, а работает на кого-то в столице. Свободно могло оказаться, что это лихие ребята вашего же пошива, только из-под другой вывески отрабатывает во глубине сибирских руд новую методику промывания мозгов избирателю, чтобы потом уговаривать его не продавать кангарских акций, а голосовать за нужную рожу. Вот устроили провокацию. Глеб усмехнулся. «Кстати, о провокациях. Я тут слышал про один занятный случай». Некие сыщики никак не могли приловить на горячем одного беспредельщика по кличке Гусар. И случилось так, что когда этот Гусар ехал на своем сверкающем авто, его вдруг обогнало и на полном ходу обстреляло иномарка с курманскими номерами. А поскольку у него с курманскими были старые счеты и кровная вражда, Гусар ужасно обиделся, собрал чуть ли не всех своих орлов, набил тачки незарегистрированными стволами. И помчалась эта кавалькада в Куруман, разбираться вдумчиво и круто. Только не доехали. На выезде из Шантарска тормознул их ваш спецназ. Отыскали уйму улик, радостно всех повязали. Ты не помнишь фамилии подполковника и капитана, которые эту операцию проворачивали? Мне сорока на хвосте принесла, что это были подполковник Воловиков и капитан Шевчук. Но из той иномарки стреляли холостыми. Вот и вся разница. Даша вдруг увидела перед собой лицо Сиротникова, услышала его усталый и грустный голос. Согласно печальному опыту человечества, вы в конце концов когда-нибудь обнаружите, что играете в таком театре, где роли странствуют по кругу. «Да я не читаю морали и не становлюсь в позу», — сказала она, сгорбившись от навалившейся на плечи невероятной усталости. «Хреново просто». Пустили вперед дуру девочку, дали ей спички и позволили играть с огнем возле стогов с сеном. А сами с безопасного расстояния смотрели в бинокль, «Выскочит из дома разъярённый хозяин с вилами или нет?»